Глава 19 Город. «Друзья, друзья, я не хотел бы дать вам повод для внезапного восстания». Юлий Цезарь. Расставшись с графиней Изабеллой, чей взор в течение стольких дней служил ему путеводной звездой, Квентин почувствовал какую-то странную пустоту и холод в сердце, каких никогда еще не испытывал в своей полной превратности жизни. Молодая графиня нашла теперь себе постоянный приют, и близость, возникшая между ними за это время, должна была неизбежно прекратиться — ибо под каким предлогом могла бы она, даже если бы решилась на подобное нарушение приличий, держать постоянно при себе такого красивого молодого человека, как Квентин. Однако сознание неизбежности разлуки ничуть его не облегчало, и гордое сердце Квентина возмущалось при мысли, что его отпустили как обыкновенного проводника, как наемника, который исполнил свой долг и он пролил в тихомолку не одну слезу над развалинами прекрасного воздушного замка, который он сооружал с такой любовью во время этого восхитительного путешествия. Он всеми силами старался побороть охватившую его грусть, но все его попытки были тщетны. Отдавшись своему горю, он присел в глубокой амбразуре одного из окон, освещавших огромный готический зал Шонвальдского замка, и стал размышлять о своей злосчастной судьбе, отказавшей ему в знатности и богатстве, которые дали бы ему право добиваться осуществления его смелых мечтаний. Пытался он также рассеяться, занявшись делами, написал Донесение о благополучном прибытии в льеш де круа и отослал его королю с Шарлем, одним из своих слуг, но это заняло его только на время. Наконец, непредвиденный случай — возвратил Квентину его обычную бодрость. Взгляд его нечаянно упал на лежавшее подле него на окне, только что отпечатанное в Страсбурге издание старинной поэмы, заглавие которой гласило «О том, как рыцарю была, царевна Венгрии мила». Квентин сидел, углубившись в размышлении о том, что это заглавие очень подходит к его собственному положению, как вдруг он почувствовал, что кто-то трогает его за плечо. Он поднял голову и увидел цыгана. Хайраддин никогда не был ему приятен, а после его измены молодой человек возненавидел его и теперь, увидев перед собой, строго спросил, как он посмел коснуться дворянина и католика. Да просто мне хотелось убедиться, «Не потерял ли дворянина-католик осязание, как он потерял зрение и слух?» — ответил цыган. «Вот уже пять минут, как я говорю с вами, а вы уставились на листок желтой бумаги и ничего не видите и не слышите, словно в нем заключены чары, способные превратить вас в статую и уже наполовину оказавшие свое действие». «Что тебе нужно? Говори и убирайся!» «Мне нужно то же, что и всем». «Хотя мало кто бывает этим удовлетворен», — ответил Хайраддин. «Я хочу получить с вас должок. Мои десять золотых за доставку ваших дам». «И ты еще смеешь требовать платы после того, как я пощадил твою подлую жизнь?» — гневно воскликнул Квентин. «Ты же знаешь, что хотел предать их по дороге». «Однако не предал», — возразил Хайраддин. «Если бы я их предал...» Я бы не стал требовать платы ни с вас, ни с них, а требовал бы ее с того, кому было выгодно, чтобы они ехали правым берегом Мааса. Тот, кому я служу, и должен мне платить. — Вот твои деньги, изменник. Дай бог, чтобы они пропали вместе с тобой, — воскликнул Квентин, отсчитывая деньги. — Убирайся с глаз моих к твоему орденскому вепрю или к дьяволу, пока я сам тебя к нему не спровадил раньше, чем тебе суждено попасть в его лапы. «Карденскому вепрю?» — проговорил цыган с таким изумлением, которое странно было видеть на этом всегда непроницаемом лице. «Так значит, то были не пустые ни на чем, а не основанные подозрения?» «Значит, вы все знали, потому и настаивали на перемене маршрута?» «Но как же! Неужели в вашем Отечестве действительно есть предсказатели будущего, которые умеют гадать вернее, чем наше бродячее племя. Ведь не деревья же, под которыми мы совещались, вам все рассказали. — Деревья. Ах, я дурак. Не деревья, а дерево. Теперь понимаю. Та большая ива у ручья недалеко от монастыря. Я видел, как вы на нее посмотрели, когда мы проезжали мимо, — Это было, может быть, за полмили от того улья диких пчел, помните? У деревьев, конечно, нет языка, но зато есть ветви, которые могут спрятать того, кто слушает. Ну что ж, вперед мне наука, держать совет не иначе, как посреди равнины, на которой не было бы ни кустика, ни репейника, где мог бы укрыться шотландец. Шотландец побил цыгана его же оружием. «Но знай, Квентин Дорвард, что ты перехитрил меня в ущерб себе. Да, мое предсказание непременно сбылось бы, если б не твое упрямство». «Клянусь святым Андреем, твое нахальство заставляет меня против воли смеяться», — сказал Квентин. «Чем и каким образом успех твоего предательства мог быть выгоден для меня? Правда, я слышал, что ты выговорил мне жизнь, условия, о котором твои достойные союзники точно же бы забыли, как только дело дошло бы у нас до мечей». Но если бы даже они и выполнили его, к чему, кроме смерти или плена, привела бы меня твоя измена? Право, это такая загадка, что ее не решит человеческий разум. «Так нечего, значит, и голову ломать понапрасну», — сказал Хайроддин. «Тем более, что я все-таки хочу отплатить вам за прежнее. Если бы вы меня теперь обидели и не отдали мне денег, я считал бы, что мы поквитались и предоставил бы вас вашему безрассудству». «Но сейчас я все-таки считаю себя вашим должником за то, что произошло на берегу Шера». «Мне кажется, я уже выбрал весь долг, ругая и проклиная тебя», — заметил Квентин. «Барань на вороту не виснет и в счет не идет», — ответил цыган. «Вот если бы вы ударили меня, например...» «Что ж, я и таким способом могу рассчитаться с тобой, если ты выведешь меня из терпения». «Ну, этого я вам не советую», — сказал цыган. Такая расплата при вашей тяжелой руке может превысить мой долг, и я окажусь вашим кредитором, а я не такой человек, чтобы прощать долги. Итак, будьте здоровы, я должен вас ненадолго оставить и пойти откланяться графиням де Круа». «Что?» — в изумлении воскликнул Квентин. «Ты думаешь, что тебя допустят к графиням?» «Это здесь-то, где они живут, как монахини у сестры епископа? Не может быть!» «Тем не менее Марта ждет меня, чтобы проводить к ним», — с усмешкой ответил цыган. «Прошу прощения, что я вас так внезапно покидаю». Он повернулся, как бы собираясь идти, но тотчас возвратился и сказал торжественным, многозначительным тоном, «Я знаю ваши надежды. Надежды смелые, но они могут сбыться, если я вам помогу. Я знаю ваши опасения. Они должны внушать вам осторожность, но не робость. Каждую женщину можно завоевать. Графский титул — только кличка, которая так же хорошо пристанет к Вентину, как титул герцога Карлу или короля Людовику». Прежде чем Дорвард успел ответить, цыган вышел из зала Молодой человек бросился за ним, но Хайродин, знавший в замке все переходы гораздо лучше шотландца, имел над ним преимущество и, спустившись по какой-то узенькой боковой лесенке, скрылся и из виду. Однако Квентин, не отдавая себе отчета, зачем он это делает, побежал следом за ним. Лесенка окончилась небольшой дверцей, которая вела в сад. Здесь Квентин опять увидел цыгана. Тот бежал по извилистой аллее и был уже далеко.